Глава 29. 1. Нет Уильерт настороженно озирался по сторонам, присматривался к гостям и выискивал малейшие признаки угрозы. На брак и сочетание собирался пожаловать сам король Яков, и из-за его жизни Ната опасался не чуть не меньше, чем ранее за жизнь Елизаветы. Тайная служба не могла себе позволить утратить бдительность. С Рождества 1604 года минуло 3 дня. Нет недолюбливал король Яков. Новый правитель оказался куда менее терпимым к инаверцам, чем была Елизавета. Это касалось не только католиков. Яков был одержим страхом перед ведьмами, даже сочинил трактат по этому поводу и ввёл строгие законы против них, развязав охоту на ведьм. По мнению Неда, в основном от преследований страдали безобидные старухи-крестьянки. Тем не менее, сэр Нет намеревался и впредь оберегать монаршую особу, дабы не допустить гражданской войны. который страшился сильнее всего на свете. Женихом на свадьбе выступал Филипп Герберт, двадцатилетний сын графа Пемброка. Этот юноша умудрился обратить на себя королевское внимание, причем недостойного рода, то самое нездоровое внимание, в котором частенько за глаза обвиняли 38-летнего короля. Придворный остроумец обронил. Елизавета была королем, а Яков стал королевой. Эта острота мгновенно разошлась по всему Лондону. Якову пришлось настоять на женитьбе Филиппа, чтобы доказать, что его интерес к юноше был совершенно невинным, но никто в это не верил. В невесты выбрались Юзен де Вир, внучку покойного Уильяма Сесила и племянницу секретаря короны Роберта Сесила, друга и соратника Нэда. Извещенные о предстоящем появлении короля, жених и невеста ждали у алтаря. Королю полагалось являться на подобной церемонии последним. Часовня находилась внутри дворца Уайт-Холл, и здесь у предполагаемых убийц было полным-полно возможностей для нападения. От своих лазучков Парижа, Рима, Брюсселя и Мадриде Нед получал тревожные донесения. Английские католики, бежавшие из страны и осевшие по всей Европе, готовили заговор, чтобы избавиться от короля Якова, которого они считали предателем. Поскольку никаких подробностей эти донесения не содержали, приходилось выжидать и, что называется, глядеть в оба. Если бы он в молодости задумался о том, какой будет его жизнь в 65 лет, то, пожалуй, счёл бы, что к этому времени со всеми треволнениями так или иначе будет покончено. Либо они с Елизаветой победили, и Англия сделалась первой страной в мире, где существует свобода вероисповедания, либо проиграли, и англичан снова сжигают на кострах за веру. Он никогда не предполагал, что Распри не утратят свои остроты, даже когда сам Нэт постареет, а Елизавета сойдёт в могилу, что парламент будет по-прежнему преследовать католиков, а католики не оставят попыток убить государя. Уж когда-нибудь это ведь должно закончиться. Нэт покосился на Маджори, стоявшую рядом в глубоком платье, оттенявшим её серебристые кудри. Она перехватила его взгляд и спросила: "Что такое? Не хочу, чтобы жених пялился на тебя", поддразнил Нэт. А то решит чего доброго жениться на тебе, а не на своей невесте. Марджери хихикнула. Я для него слишком старая. Ты самая красивая старая дама в Лондоне, нет не лукавил. Он и вправду так думал. Он снова оглядел часовню. Большинство гостей было ему знакомо. С Сэсилом он сотрудничал почти полвека, а семейства уже не хазнал едва ли не лучше собственного. Отдельные молодые люди в задних рядах походили на друзей счастливой пары. В их лицах не было ничего подозрительного, однако Нет вглядывался в каждый. С годами он заметил за собой странность: ему становилось всё труднее отличать одного юнца от другого. Они с Марджери стояли вблизи алтаря, но Нет весь извертелся, вынужденный постоянно оглядываться через причё. В конце концов он оставил супругу и отошёл к дальней стене. Ото дон мог наблюдать за всеми и чувствовать себя этойкой мамашей-горлицей, присматривающей за выводком птенцов и готовой дать отпор, если вдруг прилетит негодяйка-сорока. Все мужчины были при мечах, как того требовало обычаи, и любой следовательно мог оказаться убийцей. Разумеется, подозревать всех и вся было бессмысленно, и нет отчаянно старался придумать способ сузить круг подозреваемых. Наконец появились король с королевой, живые и невредимые. Нед с облегчением убедился, что их сопровождают дюжина телохранителей. Мимо такого заслона ни одному убийце запросто не прорваться. Нед сел и позволил себе слегка расслабиться. Королевская чета неспешно шла по проходу, здороваясь и любезничая, отвечая благосклонными кивками на поклоны придворных. Когда они приблизились к алтарю, Яков повел рукой, давая сигнал начинать службу. В разгар богослужения в часовню проскользнул новый гость и чуть её заставила надо мгновенно насторожиться. Новоприбывший встал позади прочих. Над присмотрелся к нему, в открытую, не заботясь, насколько вежливо это выглядит со стороны. Мужчина лет 30, высокий, широкоплечий, в его улыбке было что-то от солдата. Гость вёл себя совершенно спокойно, прислонился к стене, погладил длинные усы и стал наблюдать за венчанием. От него исходила этакая высокомерная уверенность. Нэтт решил побеседовать с чужаком. Поднялся и направился в нужную сторону. Когда он приблизился, мужчина дружелюбно кивнул и сказал. «Доброго вам дня, сэр Нэтт. Мы знакомы?» «Вас все знают, сэр Нэтт». В этих словах явственно прозвучала насмешка. «Зато вас я не знаю», — ответил Нэтт. «Фокс», — представился мужчина. «Гай Фокс, к вашим услугам». — Кто вас пригласил? — Я друг жениха, если это важно. Пожалуй, человек, вознамерившийся убить короля, не станет вести беседы в этакой вольной манере, однако Неду нисколько не нравился этот Фокс. В его хладнокровии, в дерзости, граничившей с неуважением, было что-то крайне подозрительное, а язвительный тон свидетельствовал о неких тайных умышлениях. — Я раньше вас не видел, — заметил Нед. — Я прибыл из Йорка. Мой отец был проктором тамошнего консисторского суда. Консисторский епархиальный суд имеет право судить духовных лиц, выдаёт разрешения на перестройку церковных зданий и так далее. Проктор представитель капитулы конкретного собора или прихода в конвокации, собрании духовенства англиканской церкви. Понятно. Значит, сын стряпчего при церковном трибунале. Чтобы занять подобную должность, отец Фокса должен был быть непримиримым протестантом и принести клятву верности, от которой католики шарахались как бесы от распятия. Получается, этот тип не представляет угрозы. И всё же, возвращаясь на своё место, Нэт решил проследить за Гаем Фоксом. 2. Ролло Фиджеральд осматривал Вестминстер, выискивая уязвимые места. Скопление больших и малых зданий вокруг двора именовалось Westminster Yard. Ролло передвигался с опаской, ожидая, что его вот-вот остановят, но никто как будто не обращал на него внимания. Двор представлял собой мрачный четырёхугольник, где дожидались мужчин, уличные шлюхи Несомненно, под пологом ночи здесь вершились и куда более темные делишки. Вообще-то, Вестминстер был обнесен стеной с воротами, однако эти ворота закрывались редко, даже по ночам. Внутри стены размещались все парламентские здания и несколько таверн, а также пекарня и винная лавка с обширным погребом. Палата лордов, куда король явится открывать заседание парламента, на плане было обозначено буквой «Н». Зал и заседание, самое просторное помещение, служило перекладиной этой буквы. Одна вертикальная черта обозначала палату принцев, где переодевались, другая — расписанную палату, где проводились важные встречи. Все эти помещения располагались на верхнем этаже, а ролла куда больше интересовали комнаты внизу. Под палатой принцев находились подсобные помещения и покои хранителя королевских одежд. Вдоль них тянулся коридор «Парламент Плейс», Выводивший к Верфи под названием Parliament Stairs на левом берегу Темзы. Рола отправился в близлежащую таверну у Боцмана и притворился продавцом хвороста, который ищет место для хранения своего товара и готов угостить выпивкой любого, кто поделится с ним нужными сведениями. В таверне он узнал следующее. Во-первых, хранитель королевских одежд, отведённый ему покой ни к чему, и он готов их сдавать. Во-вторых, в этих покоях есть погреб. Корочим Ролл отдали понять, что аренда доступна лишь придворным, обыкновенных торговцев туда не пустят. Ролл сделал вид, что страшно расстроился и поспетовал, что придётся искать другое место. Всегдатай таверны поблагодарили его за выпивку и пожелали удачи. Один сообщник уже успел найтись придворный по имени Томас Перси. Поскольку Персий был католиком, возможности войти в число королевских советников у него не было, но Яков назначил его в благородные пансионеры, почетный отряд королевских телохранителей. Польза от Персии была ровно столько же, сколько и вреда. Он отличался переменчивым нравом, то развивал кипучую деятельность, то впадал в беспросветное уныние, во многом подобно своему знаменитому предку Хоцперу, герою пьесы о молодости Генриха V. Имеется в виду либо первая, либо вторая часть пьесы Уильяма Шекспира Генрих IV. Одним из главных героев которой выступает молодой наследник короля принц Уэльский Хэл, будущий Генрих V. Семейство Перси, наиболее видным членом которого в те годы был сэр Генри Перси по прозвищу Хопспер, восстало против короля. Хопспер погиб в сражении с войском принца Уэльского в июле 1403 года. Но в целом знакомство оказалось удачным. По настоянию Рола Перси после долгих переговоров и споров о цене арендовал покой хранителя королевских одежд для своей супруги, мол, та будет жить там, пока до её мужа находится при дворе. Это был изрядный шаг вперёд. Считалось, что Ролло прибывает в Лондон для разрешения давнишнего спора между графом Тайном и соседом графа из-за прав на владение водяной мельницей. Разумеется, это было прикрытие. Истинной целью Ролло являлось убийство короля и для выполнения задуманного ему требовалось больше людей. Гай Фокс был ровно тем человеком, какого он и сказал. Убеждённый протестант, отец Фокса умер, когда маленькому Гаю было всего 8, и мальчика воспитывали мать-католичка и приёмный отец. Располагая достатком, молодой Фокс не стал вести жизнь богатого бездельника. Он продал имущество, доставшееся по наследству, и отправился на поиски приключений. Покинул Англию, воевал на стороне испанцев с мятежными протестантами в Нидерландах и на этой войне научился ремеслу военного инженера. Потом возвратился в Лондон почти без средств и занялся поисками новых развлечений. Не счастью Фокс находился под наблюдением. Днём Ролло побывал в театре Глобус на южном берегу Темзы, где давали новую пьесу под названием Мера за меру. Фокс сидел на галерее, а двумя ярусами ниже расположился Ник Беллоус. Неприметный человечек в неброской одежде. Ролла знал наверняка, что Бэлоус один из тех, кого можно назвать глазами и ушами надо Уилерда. Сам Ролла затесался в толпу зрителей, смотревших представление Стоя. Пьеса заставляла его недовольно морщиться. История о могучем правителе, который нарушает им же установленные законы, явно предназначалась для того, чтобы выказать неуважение к властям. Ролло искал возможности потолковать с Фоксом, не привлекая внимания Бэллоуза. Однако случай ему так и не выпал. Бэллоуз украдкой следовал за Фоксом, куда бы тот ни отходил — купить вина или помочиться в реку. Пьеса завершилась, зрители стали расходиться. А Ролло по-прежнему пребывал в растерянности. Потом он увидел, что у прохода наружу собралась огромная толпа. Протолкался вперед, очутился за спиной Фокса и негромко произнес тому на ухо, — Не оглядывайтесь, прошу вас, слушайте и молчите. Быть может, Фокс и прежде бывал причастен к тайным делишкам. Во всяком случае, он поступил именно так, как просил Ролла, лишь едва заметно кивнул, давая понять, что услышал. — У его святейшества, папа, есть для вас поручение, — продолжал Ролла. — Но за вами следит один из Саглядатаев короля, Якова, поэтому сперва придется избавиться от него. Ступайте в таверну, выпейте вина, а я тем временем вас обгоню. Потом ступайте на запад вдоль реки прочь от моста. Дождитесь, когда на берегу останется всего одна лодка, и наймите её перевести вас на другой берег. Соглядатаи отстанет, а вы сразу идите на Флит-стрит. Меня найдёте в таверне Йорк. Фокс снова коротко кивнул. Ролл выбрался наружу, пересёк лондонский мост быстрым шагом, миновал город, вышел за стену и добрался до Флит-стрит. Встал у дома напротив таверны Йорк, гадая, придёт Фокс или нет. Насколько он понимал, Фокс вряд ли устоит перед соблазном нового приключения. Чуть я не подвело. Фокс показался в отдалении, его походка напомнила Ролло о похходе кулачного бойца. Ролло выждал минуту-другую, ни Беллоуза, ни других соглядатаев, он вошёл в таверну. Фокс сидел в углу. На столе перед ним стоял кувшин с вином и две кружки. Ролло уселся напротив, спиной к залу. Прятать плечи от случайных взглядов вошло у него в привычку. «Кто следил за мной?» — спросил Фокс. «Ник Бэллоус, коротышка в темном, сидел ниже вас на два ряда. Я его не заметил. Он постарался, чтобы так и было. Понятно. А вам что от меня нужно?» «Ответьте на простой вопрос. Вам достанет храбрости убить короля?» Фокс пристально поглядел на Ролла, как бы прикидывая, заслуживает ли тот отповеди или честного ответа. Этот взгляд был способен устрашить многих людей, но Ролла ничуть не уступал Фоксу в самомнение и не отвел глаз. Наконец Фокс обронил. — Да. Ролла довольно кивнул. Похоже, пойдет прямой разговор, как он надеялся. — Вы были солдатом и знаете, как важна дисциплина. — Знаю. Фокс был немногословен. — Отныне ваше имя Джон Джонсон. — А позатей ли вы никак? — Не спорьте. Будете сторожем небольшого помещения, которое мы арендовали. Я вас туда отведу. Туда, где жили до сих пор, не возвращайтесь, за тем домом тоже могут следить. У меня там пара пистолетов, не хотелось бы их лишиться. Пошлю у кого-нибудь забрать ваши пожитки, когда удостоверюсь, что слежки нет». «Ладно, идемте». «Где это помещение?» «В Вестминстере», — ответил Ролла. «В палате лордов». Три. Уже стемнело, с неба сыпал дождик, но лондонские таверны и лавки освещались фонарями и факелами. Поэтому Марджери ничуть не усомнилась в собственном зрении, увидев на другой стороне улицы своего брата. Тот стоял у входа в таверну под названием Белый лебедь и явно прощался с каким-то высоким мужчиной, который тоже показался Марджери знакомым. Она не видела Рола много лет, и это её вполне устраивало. Ей совершенно не хотелось вспоминать о том, что Ролф Фиджеральд был женанном Лонглэ. И за этой гнусной тайной Надь чуть было не ответила отказом, когда Нед 15 лет назад предложил ей руку и сердце. Остановила её только мысль, что если откажет, она никогда не сможет объяснить ему причину своего поступка. Она любила Неда, но в конце концов принять правильное решение помогла не её любовь к нему, а его любовь к ней. Она знала, что нужна Неду, и понимала, что отвергнув на него, она его надпроведёт остаток жизни, ломая голову над этой загадкой и чувствуя себя уязвлённым. Маджери обладала властью над ним и не смогла устоять перед искушением сделать его счастливым. Тайном доставляла ей немало хлопот, но со временем она свыклась с этим неудобством, как свыклась с головной болью, что изводила её после рождения Роджера. Полностью боль никогда не проходила, однако она научилась с ней мириться. Маджери направилась через улицу. Второй мужчина как раз ушёл и Ролло повернулся, собираясь войти в дверь таверны. "Ролло", окликнула она. Брат Замер. В мгновение он показался ей таким перепуганным, что Марджери даже устала от его желания заговорить с ним. Потом он узнал сестру. "А, это ты", произнёс он настороженно. "Я и не знала, что ты в Лондоне. Это не с Томасом Перси ты беседовал". "Ну да, он. Я так и подумала. Узнала по ранней щеденье. Марджери понятия не имела, какого вероисповедания придерживался сам Перси, но среди членов его семейства многих были католиками, что вызывало определённые подозрения. Ты ведь не взялся за прошлые свои штучки, а, Рола? С чего бы? С этим давно покончено. Надеюсь. Его ответ не развеял сомнений Марджери. Что привело тебя сюда? Веду дела для графа Тайна. Они с соседом всё никак не могут поделить водяную мельницу. Марджери припомнила, что её сын Роджер и вправду упоминал о таком деле. Роджер говорит, что судебные расходы и взятки уже превысили стоимость трёх мельниц. Мой умненький племянник прав, но граф же упрямился. Пойдём внутрь. Они зашли в таверну и сели за стол. Мужчина с большим красным носом, не спрашивая, принёс Ролу кружку с вином. По внешнему виду этого красноносого Марджери заключила, что перед ней владелец таверны. Спасибо, Хочкинсон, поблагодарил Роула. А дама что будет, спросил Красноносый. Маленькую кружку эля, будьте добры, попросила Марджери. Хочкинсон удалился, она уточнила у Роула. Ты тут живёшь? Ага. Марджери недоумённо повела плечом. У графа Тайна нет дома в Лондоне? Нет. Он снимает жильё, когда приезжает на заседания парламента. Мог бы остановиться в Ширинхаусе. Бардлиц с радостью тебя поселит. «Там нет слух, только сторож. Бартлет привозит челядь с собой». «Думаю, он охотно согласится прислать пару человек из нового замка. Надо только попросить». Ролл искорчил гримасу. «Они примутся тратить его деньги на мясо и вино для себя, а меня будут кормить ветчиной и пивом. Если я стану жаловаться, они скажут Бартлету, что я к ним придираюсь. Нет уж, лучше в таверне». Марджори не могла сказать, злится ли брат на нее или на этих нерадивых и бесчестных слуг, Но решила прекратить расспросы. Хочет и дальше ютиться в таверне — его право. — Как ты вообще живешь? — Да как обычно. Граф Тайн — щедрый хозяин. — А у тебя как дела? С Недом все хорошо? Он уехал в Париж. — Вот как? Ролло, видимо, заинтересовался. — И зачем, если не секрет? — По делам. Маджери махнула рукой. — Я толком ничего не знаю. Ролло догадался, что она лжет. — Должно быть, все католиков преследуют. Не стесняйся, всем известно, что у него за дела. Брось, Ролла, ты сам виноват. Ты пытался убить королеву. Не притворяйся безвинно обиженным. Ты с ним счастлив? Да. Господь в своей неизреченной мудрости даровал мне странную жизнь, но последние 15 лет я по-настоящему счастлив. Мажор едва вдруг заметил, что башмаки брата и чулки все в грязи. Это, где же ты так измазался? Пришлось пройтись по берегу. Зачем? Длинная история. А мне уже пора. Ролф встал. Марджери поняла, что её прогоняют. Она поцеловала брата в щёку и ушла. Спрашивать, что он затевает, она не стала, но по дороге домой не могла не задуматься, почему так поступила. Ответ пришёл сам собой. Она была уверена, что правду Ролф не скажет. 4 В арендованных покоях хранителя королевской одежды Ролло установил строгие порядки. Приходить следовало до рассвета, чтобы никто не заметил заговорщиков, входящих в здание. Еду каждому полагалось приносить с собой, а выходить наружу при свете дня запрещалось. Расходились тоже в темноте. Поскольку Ролло было уже под 70, всю тяжёлую работу он взвалил на плечи молодых, вроде Фокса и Перси, но и тем, несмотря на молодость, приходилось нелегко. Все эти люди были отпрысками богатых и знатных семей, не привыкшими к грубому физическому труду. Прежде всего следовало разобрать кирпичную стену погреба, а потом прокопать ход в земле за ней. Этот ход пристало сделать достаточно широким, чтобы он вместил несколько бочонков с порохом. Копали на такую высоту, чтобы поместились бочонки. Это ускоряло работу, но трудиться приходилось, согнувшись вдвое и вообще лёжа, обливаясь потом и изнемогая от духоты. Днём они обыкновенно питались солёной рыбой, вяленым мясом и изюмом. Ролло не позволял посылать за едой, к которой они привыкли, из-за опасения привлечь ненужное внимание. Именно там, в подвале Ролло запачкал свою одежду, что бросилось в глаза нечайно встреченной сестрице, чтобы её. Землю из прихода выбрасывали на нижний этаж здания, а затем под покровом темноты выносили к Parliament Stairs, где её смывало водой. Ролло весь извёлся. Укоряя себя за безрассудство, когда Марджери принялась расспрашивать его о грязных чулках, но сестра, похоже, удовлетворилась придуманным наспех объяснением. "Да, работали в тайне, но всё же невидимыми стать не получилось. Даже в темноте на них порой натыкались бродившие по Вестминстеру люди с фонарями". Чтобы избежать подозрений, Фокс пустил слух, будто нанял мастеров кое-что перестраивать в покоях по настоянию жены своего господина. Роллы лишь молил небеса, чтобы никто не стал интересоваться, от чего эта малая перестройка оборачивается таким количеством корзин с землёй. Затем столкнулись с препятствием столь серьёзным, что оно поставило под угрозу весь план. Прокопав ход длиной в несколько футов, заговорщики упёрлись в каменную стену. Только теперь Роллы сообразил, что двухэтажное здание, в подвале которого они рылись, должно иметь надёжное основание. Раньше он как-то об этом не задумывался. Работа замедлилась, но останавливаться было нельзя, поскольку они ещё не добрались до нужного места. А если заложить заряды прямо тут, люди, что соберутся в зале заседаний в назначенный день, скорее всего, не пострадают. Каменное основание оказалось толщиной в несколько футов. Роллы начал опасаться, что с этой преградой они не успеют прорыть ход к открытию заседания. По счастью, из-за разразившейся в Лондоне чумы, заседание отложили, и заговорщики возобновили свои труды. Ролла злился и не находил себе места, ибо дело шло чрезвычайно туго. Чем дольше они возились, тем рискованнее становилось их пребывание в Вестминстере. Вдобавок медленно, но верно, удлинявшийся подземный ход, да еще под каменным основанием, заставлял опасаться обрушения. Фокс изготовил крепкие деревянные подпорки. По его словам, в Нидерландах так делали, когда вели подкопы под стены во время осад. Но Ролла... по чести сказать, сомневался, что этот лихой рубака сколько-нибудь разбирается на самом деле в подкопах и подпорках. А что, если ход обрушится и всех засыплет? Или рухнет здание целиком? Толку-то от такого исхода, если короля внутри не будет? Сделав перерыв, в один из дней они стали прикидывать, кто будет в палате, когда порох взорвется. «У короля Якова трое детей». Одиннадцатилетний принц Генри и четырёхлетний принц Чарльз должно быть придут вместе с родителями на церемонию. Если они все погибнут, наследницей трона окажется принцесса Элизабет, сказал Перси. Ей вот-вот исполнится 9. Рол уже размышлял насчёт принцессы. Надо подумать, как до неё добраться. В чьих руках она будет, тому и достанется трон. Она живёт в аббатстве Кум в Орикшире, поведал Перси. Ей понадобится лорд-протектор, который, разумеется, станет истинным правителем Англии. Думаю, вполне подойдёт мой родич, граф Нортумберленд. Ролкин, ну, хорошее предложение. Граф Нортумберленд был одним из виднейших пэров королевства и сочувствовал католикам, хотя А что насчёт графа Ширинга? Молодёжь посмуrneла. Рола знал, о чём они думают. Бардли Ширинг, добрый католик, но у него нет того положения и влияния, каким обладает граф Нортумберленд. Слишком вежливый, чтобы наотрез отвергнуть предложение Рула, персис сказал: "Мы должны подготовить восстание по всей стране, везде, где католики в силе. Нельзя допустить, чтобы протестанты выдвинули своего ставленника на трон". "В графстве Ширинг можно не сомневаться", заверил Рула. "Много людей погибнет", заметил кто-то. Что за манера распускать нюни по поводу убийств? Зато гражданская война избавит страну от множества иретиков. Протестанты заслуживают смерти из-за Рёкролла, а католики отправится прямиком на небеса. И тут послышался непонятный шум. Сперва показалось, будто где-то сверху бежит вода, потом плеск перерос в рокот, будто катились камни. Ролл испугался обвала, да и прочие должны были подумали о том же самое. Все кинулись к узкой каменной лесенке, что вела из погреба на нижний этаж дворца. Выбравшись из погреба, все замерли и прислушались. Шум не смолкал, но пол под ногами не дрожал. Зря перепугались, здание вовсе не рушится. Но что же тогда происходит? Ролл указал на Фокса. «Идемте со мной, проверим, что к чему. Остальные сидите тихо». Вдвоем с Фоксом они выбрались снаружи и обошли здание. Шум прекратился, но Рола продолжал идти в том направлении, откуда он доносился раньше. С тыльной стороны здания на уровне второго этажа тянулся ряд окон, сквозь которые в зал у заседаний проникал дневной свет. В середине этого ряда имелась дверцу, выводившей на наружную деревянную лестницу, и пользовались нечасто, куда реже, чем парадным входом с другой стороны. Под лестницей на уровне земли располагалась двустворчатая деревянная же дверь, которую Рола прежде не замечал. Спроси бы кто-нибудь об этой двери, он бы ответил, наверное, что за ней помещение, где садовники хранят свои лопаты. Сейчас дверь была распахнута Настиш. По близости стояла лошадь. Роллы и Фокс осторожно проникли внутрь. Склад. Огромный склад. По прикидкам Руло помещение в длину и ширину ничуть не уступало размерами зале заседаний наверху. Впрочем, он мог и ошибаться. Внутри царила темнота, которую едва рассеивал свет, сочившийся сквозь дверной проём. От двери помещения выглядело это как церковная крипта. Толстые колонны опирались в низкий деревянный потолок, служивший, по всей видимости, одновременно и полом верхней залы. Роло пришло в голову, что заговорщики, копая подземный ход, должны были очень скоро наткнуться на основание одной из этих колонн. Значит, опасность обвала ещё насущнее, чем ему мнилось. Помещение было пусто, если не считать каких-то деревянных обломков и прочего мусора до квадратного стола с дырой в столешнице. Причина недавнего шума обнаружилась немедленно. Мужчина, лицо которого почернело от угольной пыли, перебрасывал лопатой уголь от кучи на крепкую повозку. Ролло переглянулся с Фоксом. Оба явно подумали об одном и том же. Если они смогут обосноваться в этом помещении, то Порох окажется ещё ближе к королю, и можно перестать рыть подкоп. За работой угольщика наблюдала женщина средних лет. Когда повозка была загружена, он чёрными от пыли пальцами достал монеты, пересчитал и отдал женщине, рассчитываясь, по-видимому, за уголь. Женщина шагнула ближе к входу, чтобы проверить монеты, потом коротко поблагодарила мужчину. Тот стал впрягать лошадь повозку, а женщина повернулась к ролле с поксом и вежливо поздоровалась. Доброго дня, господа. Могу я вам чем-то помочь? Что это за место, спросил Ролль. Сдается мне, раньше тут была кухня. Ну, когда в зале наверху задавали пиршество. А теперь я храню тут уголь. Точнее, хранила по зиме. Сами видите, весна на дворе, пора избавляться от запасов. Могу и вам продать, если хотите. Это наилучший уголек с берегов. Тайно горит жарко. Фокс перебил. Уголь нам ни к чему. Мы ищем помещение для хранения больших запасов древесины. Меня зовут Джон Джонсон. Я сторожу покоя хранителя королевских одежд. Эрен Скинер вдова, торгую углем. Рад познакомиться, мистрис Скинер. Это место сдаётся? Я выкупила его до пенса года. Но вы сказали, что избавляетесь от своих запасов по весне, когда тепло, мало кто покупает уголь, верно? Женщина лукаво усмехнулась. Думаю, я найду этому месту другое применение. По алчному блеску в её глазах Рола догадался, что женщина попросту набивает цену. Все её отговорки лишь повод поторговаться. Пусть Фокс договаривается. «Мой господин хорошо заплатит», — пообещал Фокс. «Я откажусь от аренды за три фунта», — сказала женщина. «И еще плата владельцу. С меня он дерет четыре фунта в год». Ролло подавил желание завопить во весь голос по рукам. Цена не имела значения, но если они примутся, швырятся деньгами, это привлечет внимание и может вызвать подозрения. Фокс сделал вид, что расстроился. «Ой, мэм, это для меня дороговато. Вам я готов заплатить не больше фунта». Значит, оставлю место себе. Надо же будет в сентябре уголь куда-то складывать. Давайте и поделим разницу, предложил Фокс. Фунт и 10 шиллингов. Сойдёмся на двух фунтах, и место ваше прямо сейчас. Ну, ладно, Фокс протянул руку. Одно удовольствие иметь с вами дело, мистер Джонсон, сказала женщина. А мне-то как приятно, мистер Скиннер. Вы не поверите, отозвался Фокс. 5 На это отправился в Париж в отчаянной попытке выяснить, что всё-таки затевается в Лондоне. К нему продолжали стекаться мутные слухи о заговорах католиков против короля Якова. Лишний раз Нэт укрепился в своих подозрениях, когда Гай Фукс умело отделался от приставленной слежки и куда-то пропал. Но подозрений и слухов было мало, требовались твёрдые доказательства. В Париже на протяжении десятилетий вызревало множество заговоров, что ставили своей целью убийство монарха, и едва ли не все они пользовались поддержкой ревностных католиков из семейства дегизов. Поэтому парижские протестанты продолжали внимательно следить за своими недругами. Нет рассчитывал, что кто-то из парижан, прежде всего Аллен де Гиз, поможет ему выяснить подробности. Когда произошло двойное убийство Анри де Гейза и Пьера Амана, Нот испугался, что Ален отныне не сможет поставлять ему сведения о замыслах английских изгнанников-католиков, осевших в Париже. Однако Ален явно унаследовал то лику оборотистости своего отца. Он сумел оказаться полезным для вдовы покойного герцога и даже подружился с новым герцогом, а потом продолжал жить в парижском особняке Дегизов и трудиться на семейство. А поскольку истивые католики Дегизы пользовались полным доверием со стороны английских заговорщиков, Алан многое знал о планах последних и исправно извещал Неда с помощью зашифрованных писем, что попадали в Англию по давно отлаженному маршруту. Конечно, по большей части разговоры изгнанников были пустопорожней болтовнёй, но несколько раз послания Аллена помогли арестовать тех, кто и вправду замышлял недоброе. Над читал все письма Аллена, однако уповал на то, что при разговоре лицом к лицу сможет узнать больше, когда беседуешь один на один достаточно мимолетной обмолвки или случайного упоминания, чтобы ухватиться за важную ниточку. При всей тревоге, его одолевавшей, поездка во Францию пробудила приятные воспоминания. Он словно перенесся во времена своей молодости. Вспомнил великого Болсингема, бок о бок, с которым работал два десятка лет, и, конечно, погрузился в воспоминания о Сильве. Шагая навстречу с Оленом, он свернул на рю де ля Сарпан и постоял перед бывшей книжной лавкой, что когда-то была домом Сильве. В памяти всплыл тот счастливый день, когда его пригласили на обед, и он поцеловал свою будущую жену в задней комнате. А потом вспомнился жуткий день, когда погибла Изабель. Теперь на этом месте была лавка мясника. Нетт перешёл по мосту на остров Сите, заглянул в собор и помолился за упокой души Сильви. Собор был католическим, а Нетт принадлежал к протестантам. Однако он давно пришёл к выводу, что Всевышний не замечает подобных глупостей. Похоже, это же мнение придерживался и нынешний король Франции. Генрих IV поставил свою подпись под Нанским эдиктом, который даровал протестантам свободу вероисповедания. Но игерсиг дегис был ещё мал, так что злокозненному семейству не удалось на сей раз расстроить соглашение. Гражданская война, длившаяся 40 лет, завершилась. Нэт не забыл восхвалить Господа за мудрость, ниспосланную королю Франции. Быть может и Франция, по примеру Англии, отоищет дорогу к веротерпимости. Протестантские службы по-прежнему проводились тайно, чаще всего вне городских стен, дабы не злить ревностных католиков. Надвинулся на юг вдоль улицы Сен-Жак, миновал городские ворота и направился в предместье. На обочине дороги сидел человек с книгой. Он служит э таким живым указателем на тропу, что вела сквозь лес к охотничьему домику. Этот протестантский храм Сильвы посещала ещё до знакомства с Недом. Когда-то Пьер Роман высидел Еличаков и навёл на них городскую стражу, которая разгромела общину, но со временем всё вернулось на круги своя. Ален сидел внутри с женой и детьми. На службу пришла его давняя подруга, вдовствующая маркиза Нимская. Оба они, Аллена и Луиза, были в замке Блуа в тот день, когда погибли герцог Анри и Пьер Роман. Над подозревал, что они как-то причастны к случившемуся, но фактов у него не было, а убийства никто не расследовал, несомненно, из-за предполагаемой причастности французского короля. Среди прихожан нашлась и Над, продолжившая дело Сильви по продаже запрещенных книг. Важной даме, на голове которой красовалась оттороченная мехом шляпа, нелегко было узнать бывшую служанку. Нед сел на скамью рядом с Оленом и молчал, пока они запели гимны. Прихожане так старались, что подслушать разговор никто не смог бы при всем желании. «Они все ненавидят вашего Якова», — пробормотал Олен по-французски. «Говорят, что он нарушил клятву». «Их можно понять», — ответил Нед, — «но все равно я должен помешать им и расправиться с ним». иначе мир и процветание, которых такой ценой добилась Елизавета, погибнут в гражданской войне. Что еще говорят? Хотят убить всю королевскую семью, кроме маленькой принцессы, которая объявит королевой. Всю семью, ужаснул сын Эд. Вот ведь кровожадные мерзавцы. Еще не замышляют убить всех главных советников и лордов. Значит, намерены поджечь дворец или устроить что-то еще в этом роде. Скажем, когда начнется пиршество или будет идти представление. Он это сообразил, что его тоже можно причислить к главным советникам. Получается, он пытается спасти не только королевскую жизнь, но и свою собственную. И, и как они собираются всё провернуть? Этого я выяснить не сумел. Доводилось слышать имя Гейфокс. А он покачал головой. Нет, знаю, что к герцогу приезжали какие-то люди, но кто именно, бог весть. Никаких имён не упоминалось, настоящих нет. То есть единственное имя, которое я услышал, было вымышленным. И что это за имя? Жан Лангле, ответил Элен. 6. Марджери беспокоилась относительно Ролла. Его ответы на все её вопросы казались вполне достоверными, однако она не доверяла своему лживому брату. Правда, никаких действий она не предпринимала. Конечно, можно в конце концов признаться, на дух что Жан Лангле это Ролл, но она не могла заставить себя отправить собственного брата на виселицу только потому, что у него грязные чулки и башмаки. Пока Нэтт был в Париже, Марджори решила отвезти своего внука Джека, сына Роджера, погостить в новый замок. Она считала это своим долгом. Какую бы стезю Джек в жизни не избрал, родственники среди аристократов будут для него под спорьем. Ему вовсе не обязательно их любить, но знать этих людей он должен. Иметь в дедьях целого графа иногда гораздо полезнее, чем сидеть на мешке с деньгами. А когда Барнплетт умрет, следующим графом станет Суизен, двоюродный брат Джека. Шам двенадцатилетний Джек отличался любопытством ко всему на свете, горячим желанием спорить. Со своим отцом и снадом он затевал чуть ли не учёные диспуты, неизменно возражая взрослым о чём бы те ни говорили. На это верил, что Джек ведёт себя точь-в-точь -точь, как юная Марджери, но она наотрез отказывалась верить, что по молодости лет была этакой заножей. Рост-то Джек был невеликого, и унаследовал от бабушки волнистые тёмные волосы. В свои двенадцать он был миловиден, но через год или два начнет становиться мужчиной и сделается мужественнее обликом. Для Марджери возможность наблюдать за тем, как растут и меняются дети и внуки, была величайшей радостью пожилого возраста. Естественно, Джек разошелся с бабушкой во мнениях по поводу разумности этой поездки. «Я хочу быть, как дядя Барни, хочу приключений», — заявил он. «Аристократы не торгуют, они просто сидят и собирают деньги с других». Аристократия хранит мир и блюдёт законы, возразила Марджери. Ты не сможешь заниматься ремеслом или торговлей, если не будет законов и общих мер. Скажи-ка, сколько серебра в одном пенне и какова ширина ярда сукна? А что бывает, когда кто-то не желает возвращать долг? Они принимают законы, которые удобны им самим, стоял на своём Джэк. А в Кингсбридже все меры устанавливает совет гильдий, а не граф. Марджери улыбнулась. Да, тебе надо быть политиком, как Сэр Нет, раз ты такой умный. Почему? Ты уже столько знаешь о правлении. Глядишь, со временем и в правительстве очитишься. Между прочим, кое-кто из самых важных наших придворных когда-то был умным мальчиком вроде тебя. Джэк задумался. Ещё бы в его чудесном возрасте видится возможным буквально всё. Но Марджери хотела, чтобы в новом замке он вёл себя достойно. Будь вежлив, напомнила она у ворот. Не спорь с дядей Бардлетом. Ты приехал завести друзей, а не обзавестись врагами. Хорошо, бабушка. Она не была уверена, что Джек воспринял её слова всерьёз, но утешала себя тем, что сделала всё возможное. Ребёнок таков, каков он есть, а не таков, каким его хочется видеть другим. К ним вышел её сын, граф Бардлетт. Перевалив за 40, он до сих пор щеголял в веснушках, пойдя этим в отца Марджери, однако повадками подражал покойному Барту, которого считал своим отцом. Тот факт, что Бардлет стал плодом насилия, ученённого графом Свизеном над его матерью, вовсе не отравил отношения Марджери к сыну. И она сама не переставала этому поражаться. Пока Джек носился по замку, Марджери и Барт пили вино. "Надеюсь, Свизен и Джек познакомятся поближе", сказала она, "не думаю, что они поддружатся. В 20 лет на тех, кого сильно младше, смотришь свысока. Я тут столкнулась в Лондоне с своим дядей Ролло. Он живёт в таверне, представляешь?" И не хочет сидиться в ширинхаусе, барнет пожал плечами. Я был бы рад, если бы он же хотел. Глядишь, заставил бы потрудиться моего ленивого смотрителя. Слуга подлил Марджери вина. Помнится, ты и сам должен приехать в Лондон на заседание парламента. Не знаю, не знаю, Марджериумилась, что ты имеешь в виду. Наверное, скажусь больным. Все графы были обязаны посещать заседания парламента. Уважительной причиной отсутствия признавались только болезнь или отъезд. А истинная причина какова? Слишком много дел здесь. Марджери не поверила сыну. С тех пор как стал графом, ты не пропустил ни одного заседания. И твой отец с дедом тоже всегда ездили в Лондон. Вот почему у Ширинга в Лондоне свой дом. Новому королю наплевать на советы графа Ширинга. Это что-то новенькое. Обычно Бардлет, подобно покойным Барту и Сьюизану, Ой, сказал своё мнение громогласно и совершенно не заботись о том, желают его слушатели нет. Разве ты не хочешь выступить против новых гонений на католиков? По мне, мы проиграли эту битву. Никогда не думала, что ты готов заранее сдаться. Важно понимать, когда стоит сражаться, а когда пора остановиться, Бартель стал. Ты верно хочешь отдохнуть перед обедом. Твои комнаты тебя ждут. Спасибо. Маджере поцеловала сына и поднялась наверх. Ну и дела. Быть может, Бартлет все-таки отличается от Суизина и Барта. Тем кордыня ни за что не позволила бы расписаться в своем бесилии. Они ни за что не признали бы, что могли в чем-то ошибаться. Неужто Барт наконец повзрослел? Семь. Сложнейшим звеном плана Ролла стала закупка 36 бочонков с порохом и доставка этих бочонков в Вестминстер. Жду меня с двумя своими молодыми соратниками, он переправился через реку и пошёл в Роттердейт, где располагались верфи и склады. Там они выбрали конюшню и сказали её владельцу, что им нужна на день крепкая повозка и две лошади. Надо забрать доски от старого корабля, объяснил Роло. Буду строить себе амбар. Желание выглядело вполне естественным. Корабельную древесину часто использовали для подобных целей. Короче, владелец конюшни не выказал ни малейшего интереса к планам Ролла. Он просто показал на повозку и на двух коренастых лошадей. Именно то, что нам надо, воскликнул Ролл. Вас отвезёт мой конь Уэстон, сказал владелец конюшни. Ролл нахмурился. Это никуда не годилось. Чужая возница лишние глаза. Я и сам справлюсь, сказал он, стараясь не сорваться на крик. У меня двое помощников. Владелец покачал головой. Если без Уэстона, платите залог. Откуда мне знать, что вы вернёте повозку и лошадей? Сколько? Ролла был готов заплатить едва ли не сколько угодно, но для порядка следовало хотя бы поинтересоваться. 5 фунтов за каждую лошадь и фунт за повозку. Пишите расписку. Когда сделка состоялась, они выехали со двора конюшни и направились к торговцу хворостом по имени Пирс. Там Ролла прикупил десяток веженок хвороста и десяток связок колтых чурбаков. Всё это погрузили на повозку. Пирс с любопытством наблюдал, как помощники по винусь указанием Ролла раскладывают везинки квадратам по краям полоски, оставляя пустое место в середине. "Верно вы хотите ещё чего погрузить, да так, чтобы не углядели", глубокомысленно заметил он. "Ничего ценного мы вести не собираемся". Ролл вёл себя так, словно опасался воров. Пирс многозначительно стукнул себя по носу кончиком пальца. "Знаем о деле" Дальше повозка покатила в Гримвич, где у Рола была назначена встреча с капитаном Рэдклиффом. Гай Фокс рассчитал, сколько нужно пороха, чтобы наверняка взорвать палату лордов и прикончить всех, кто будет в ней находиться. Если приличный человек, владевший пистолетом или арки-бузой, покупал порох для личных целей, ему никто не задавал вопросов. Но для Ролла не существовало законного способа приобрести требуемое, рассчитанное Фоксом количество пороха, не возбудив подозрений. В итоге он решил обратиться к преступнику. Продажный квартирмейстер Редклифф приторговывал с снаряжением для Королевского флота. Добрая половина того, что он якобы закупал, никогда не попадала в корабельные трюмы. Это снаряжение продавалось на сторону, а капитанские карманы полнились золотом. Главным для Ретклифа было скрывать, насколько он на самом деле богат. С точки зрения Рола, Ретклиф казался идеальным выбором, поскольку он очевидно не станет трезвонить о продаже пороха, ведь иначе его самого повесят за воровство у короны. Следовательно, он будет молчать, дабы уберечь собственную шкуру. Рол встретил Ретклифа на заднем дворе Гринвичской таверны. Они погрузили на пагойскую бочонки, поставили те по два друг на друга в пустом пространстве между хворостом. Со стороны можно было подумать, что в этих бочонках эль. "Вы как вы не готовитесь", хмыкнул Рэдклиф. Ответ Урола был наготове. "Мы моряки, нам часто приходится защищаться". "Ну-ну", Рэдклиф с усмелкой покивал. "Мы не пираты, не подумайте ничего дурного". "Ага-ага, да что вы говорите?" Подобно перцу Рэдклиф был готов поверить всему. что Ролла столь горячо отрицал. Сверху на бочонке тоже навалили хворост, чтобы драгоценный груз нельзя было заметить из окон домов, мимо которых будет проезжать повозка. Потом Ролла покатил обратно в Вестминстер. Ехали медленно и осторожно. Повозки и телеги сталкивались на городских улицах сплошь и рядом, и такие столкновения завершались обыкновенно дракой между войщиками. А эти драки порой оборачивались чуть ли не мятежами против короны. Горожане всегда хочь и до чужого добра, не упускали случая разграбить повозки, покуда их вощики выясняли отношения. Если и с ним по дороге случится что-нибудь в этом роде, о плане можно будет забыть. Ролл ехал настолько осторожно, пропуская всех прочих, что другие вощики стали на него недоумённо коситься. Но вот и Вестминстер-ярд. Хвала небесам, добрались. Фокс, ждал у склада и сразу распахнул обе створки двери, так что ролла завёл положку внутрь без остановки во дворе. Фокс запер дверь, и ролла облегчённо выдохнул. У него всё-таки получилось. А впереди ещё три таких поездки. Фокс указал на новую дверь в стене, едва различимую в свете фонаря. "Я прорубил проход отсюда в покои хранителя", сказал он. "Теперь можно ходить туда-сюда, не выглядывая во двор. Никто нас больше не заметит". "Молодец", одобрил ролла. Ос по грибом, что заложил под коб керпичом. Идёмте посмотрим. Через новую дверь двое мужчин прошли в покой хранителей и спустились по каменной лесенке в погреб. Фокс и вправду заделал горловину подкопа, однако следы деятельности заговорщиков были видны невооружённым глазом даже при свете свечи. Вымочите кирпичи грязью и сажей, велё Рола, и двиньте по ним пару раз киркой, чтобы казалось, что они оббичали от старости. Хорошо? Я хочу, чтобы эта часть стены ничем не выделялась. — Конечно. Правда, сюда все равно никто не ходит. — Береженого бог бережет, — напомнил Ролла. — Осторожность лишней не бывает. Они вернулись на склад. Двое других заговорщиков уже успели снять бочонки с повозки и откатить их в дальний угол. Ролла распорядился набросать перед бочонками хворост, да так, чтобы создавалось впечатление, будто там целая поленница. Один молодой человек взобрался на стул, Стопая осмотрительно, чтобы не угодить ногой в дыру, а другой принялся передавать ему вязанки сучьев и связки поленев. Когда всё было сделано, Ролло придирчиво изучил поленницу. Отлично, никому и в голову не придёт, что за этими дровами что-то может быть спрятано. Даже если кто-то вздумает обыскать склад, на шпорах вряд ли обнаружат. В голосе Ролло прозвучало удовлетворение творца. 8 Нэд и Марджери жили в Сент-Полс-Чёрч-Ярд, в милом домике на заднем дворе, которого росла груша. Дом был невелик, но Марджери старалась сделать его уютным, расстилая коврики и вешая картины, а по зиме очаг топили углем, чтобы было теплее. Нэду нравилось местоположение. Из окна он видел собор Святого Павла и вспоминал о Кингс-бридже. Нэд вернулся из Парижа поздно вечером, усталый и встревоженный. Манджери накормила его лёгким ужином, и они отправились в постель и любили друг друга. Утром он рассказал о своей поездке. Манджери ужаснулась его словам, но как могла, скрыла свои истинные чувства. По счастью, он не торопился на доклад к Роберту Сесилю и ушёл сразу после завтрака, так что никто не мешал ей тщательно всё обдумать. Значит, существует план истребить королевскую семью, всех, кроме принцессы Елизабет, заодно с ведущими советниками короны. По всей видимости, как полагал Нет, будет устроен поджог. Но Марджери знала кое-что ещё. Бартлетт намерен пропустить открытие заседаний парламента впервые с той поры, как он стал графом Ширингом. Решение сыны изрядной её задачило, но теперь всё становилось на свои места. Заговорщики собираются нанести удар по Вестминстеру. До церемонии остаётся 10 дней. Откуда Бартлетт узнал о заговоре? Мэтдю объяснил, что в происходящем замешан Жан Лангле, а Маджорис знала, что этот Лангле никто иной как Ролло. Получается, любимый дядьушка предупредил Барклита и велел тому держаться подальше. Да, она раскрыла коварный план, но что ей делать? Она может выдать Ролло своему супругу. Ведь может, рано или поздно ей придётся именно так и поступить. Маджорис одрогнулась при мысль, что сама вынуждена будет обречь собственного брата на смерть, но, возможно, есть и другой способ. Она может поговорить с Роллом, ей ведь известно, где тот проживает. Она скажет брату, что все знает, и ей пригрозит рассказать Неду. Если Нед узнает хотя бы малую часть планов, заговору конец. Ролла все-таки человек разумный и поймет, что все кончено». Маджери накинула плащ, надела крепкие башмаки и вышла наружу в осенний лондонский день. Дошла до белого лебедя, разыскала красноносого трактирщика. «Доброго дня, мастер Ходжкинсон. Я к вам заходила пару недель назад». Трактирщик был мрачен, наверное, перебрал на кону невина из своих погребов. Он окинул Марджори равнодушным взглядом и проворчал. — Прикажете запоминать всякого, кто покупает кружку вина? — Это неважно. Я пришла повидать Ролла Фитт, Жеральда. — У меня таких постояльцев нет, — красноносый сделался еще угрюмее. — Но я знаю, что он проживает у вас. Трактирщик с вызовом поглядел на нее. — А вы вообще что за птица? Маджори напустила на себя аристократическую спесь. «Вдовствующая графиня Ширинг! Вы бы последили за своими манерами, милейший!» Трактирщик сразу подобрел. С аристократами никто ссориться не желал. «Приношу извинения, миледи, но я вправду не припомню среди своих постояльцев никого с таким именем». «Может, его друзья тоже у вас поселились?» «Что насчет Жанна Лангле?» «А-а-а!» — воскликнул Ходжкинсон. «Этого знаю». — Имя французское, а выговор у него английский. — Только он съехал. — Не сказал куда? — Нет. — Этот месье Ланглея еще тот молчун, миледи. Слова лишнего никогда не скажет. Будто чего скрывает. — Так и есть, — подумала Маджери. Она вышла из таверны. — Что теперь? — Ролла может быть где угодно. Строить новые козни. Выдавать его Неду теперь бессмысленно, потому что Нед вовсе не волшебник и не сможет его отыскать. Маджери размышляла. Эти люди задумали жестокое злодеяние, и она должна их остановить. Может, послать предупреждение? Может, у нее получится предупредить власти, не выдав брата? Скажем, написать письмо без подписи. Ну да, изменить почерк, написать Неду, притвориться одним из заговорщиков, а Роллу упоминать не от нужды. Просто и коротко. Мол, не вздумайте посещать открытие заседания парламента, если хотите жить. Нет, это всё глупости. С какой стати заговорщику католику желать добра и здравия знаменитому протестанту близкому королю? А если написать письмо кому-то из католиков, те и подавно могут одобрить план заговорщиков, а нигому ничего не расскажут. И требуется нечто среднее. Некто средний человек в верной короне, однако достаточно расположенный к католикам для того, чтобы те не захотели его убивать. При дворе таких людей, пожалуй, несколько. Первым Марджери вспомнило лорда Монтегю. католик, стремившийся жить в мире с соотечественниками-протестантами. Люди вроде Ролла и Барклета отзывались о лорде весьма снисходительно. Можно предположить, что этот человек не обделён здравомыслием. Если предупредить его, он наверняка поднимет тревогу. Решено. Она напишет Монтегю. Марджери заглянула в одну из бесчисленных лавочек по соседству и купила бумаги не того сорта, каким пользовалась обычно. Вернулась домой. Подточила перочинным ножом перо, взялась за перо левой рукой и нанесла на лист первые строки. Ми лорд, из любви, коею испытываю к некоторым вашим друзьям, считаю своим долгом позаботиться о вашем благополучии. Вот так, вроде и об угрозе, но ни слова впрямую. Посему всячески советую вам ради сохранения жизни придумать некое оправдание, дабы не посещать открытые заседания парламента. Тут уж никто не сталкует превратным: жизнь лордова в опасности. Интересно, а что бы написал Ролло? Вернул бы, верно, что-нибудь благочестивое. Господь и люди, им, ведомые, вознамерились покарать наши слабости и пороки. Почти как в апокалипсисе. Право слово. Прошу не отнестись с пренебрежением к всему предупреждению. Укройтесь в своем поместье, где вам ничто не будет угрожать. Надо как-то намекнуть на способ, каким заговорщики намерены совершить убийство. Нед говорил, что они как будто собираются поджечь дворец. Значит, нужно писать, допустим, вот так. Может показаться, что покуда не видно ни малейших признаков беды, однако смею заверить, что недоброжелатели готовы нанести страшный удар по парламенту, причём сей удар будет нанесён так, что никто из злоумышленников не увидит. А как закончить? Наверное, приписать какое-нибудь искреннее пожелание. Уповая на то, что Всевышний подскажет вам, как поступить, и предаю вас его попечению. Марджери сложила письмо, запечатала, вдавила монетку в мягкий воск, потёрла кругляшком по оттиску, чтобы тот смазался, как если бы отправитель в спешке приложил к печати свой перстень. Теперь нужно как-то передать письмо. Слуги в доме Монтегю и, возможно, сам лорд могут её узнать, поэтому нужно переодеться. Они с нетом держали служанку, мастерицу на все руки. Сейчас та стирала просто не на заднем дворе. Марджори сказала, что служанка может отдыхать до утра и дала ей грош, чтобы она сходила на медвежью травлю, а сама принялась копаться в вещах Неда. Надела его штаны и поверх нижней юбки, которая чуть скомкала впереди, изображая мужскую выпуклость, и старый дуплет с кружевами. Нед с годами не располнял, в отличие от многих, но все равно его одежда оказалась ей великовата. Впрочем, от обыкновенного гонца никто не ждет изысканного облика. Далее Марджори всунула ноги в поношенные мужиныные башмаки, набила внутрь тряпок, чтобы ступни не болтались. Лодыжки у нее слишком тонкие для мужчины, ну да ладно. Потом подобрала волосы и надела шляпу, третью по счету из числа любимых у Неда. Будет трудно подыскать разумное объяснение, если Неду вздумается прямо сейчас вернуться домой, но он наверняка будет отсутствовать весь день, пока он был в Париже, текущих дел накопилось немало. К тому же его пригласили на обед к Сесилам, В общем, на нежданное возвращение супруга можно не рассчитывать. Маджере посмотрела на себя в зеркало. Не очень-то она похожа на мужчину. Лицо выдаёт, да и руки чересчур маленькие. Она сунула угольный совок в дымоход, соскребла сажу и намазала лицо и руки. Так-то лучше, если верить зеркалу. Теперь она вполне сойдёт за неряшливо одетого старика, которого наняли доставить сообщение. Из дома она вышла через заднюю дверь и поспешила прочь, молясь в душе, чтобы никто из соседей её не заметил, а если и заметил, то не узнал. Направилась на восток, к Олдгейту и покинула город. Затем по полям дошла до деревушки Хокстен, где стоял сельский дом Монгела, окружённый великолепным садом. Подошла к двери чёрного хода, как делал бы настоящий случайный гонец. Дверь открылась и появился мужчина, что-то усиленно жевавший. Маджеря протянула ему письмо и проговорила хриплым шёпотом: «Для лорда Монтигла. Велено передать в руки. Очень срочно». Слуга, наконец, прожевал кусок во рту и спросил, «От кого письмо?» «От джентльмена, что дал мне пение». «Ладно, старина, держи еще». В ладонь Марджори, маленькую и грязную, упала монетка. Девять. Нед Уиллард и прочие члены тайного совета сидели за столом в доме Роберта Сессила, Когда в комнату вошёл слуга и сообщил Сесилу, что лорд Монтигю настаивает на немедленной встрече. Сесил извинился, встал и поменял надо за собой. Монтигю ждал в приёмной. Взгляд у него был взволнованный. Лорд держал двумя пальцами лист бумаги и глядел на него так, будто опасался, что тот вот-вот взорвётся. Увидев Сесилу, он начал разговор с фразы, которую явно придумал в загаде. Отправитель этого послания считает, похоже, меня изменником. Но я надеюсь доказать свою верность Его Величеству, передав это послание вам, в секретарю короны, и прошу отметить, что письмо доставили мне меньше часа назад». Неда позабавил, что высокий молодой красавец, лорд Монтигл, так, очевидно, боится низкорослого Сесила. «Ваша верность не подвергается сомнению», — утешил лорда Сесил. «Не совсем так», — мысленно возразил Нед. Впрочем, Сесил лишь проявлял вежливость. Монтигл протянул письмо секретарю короны. Сесил стал читать. Его высокий чистый лоб мгновенно прорезали морщины. — Клянусь мессой, что за почерк? Будто курица корябала! Он дочитал письмо до конца и передал Неду. Пальцы Сесила были длинными и тонкими, как у женщины. — Как оно к вам попало? — спросил Сесил у Монтигла. — Слуга принес за ужином. Говорит, доставил какой-то старик, постучавший в заднюю дверь. Мой слуга дал ему пение. — Прочитав письмо, вы никого не отправили за этим стариком? — Нет. Отправил, конечно, но он сгинул без следа. Признаться, я почти уверен, что мой слуга сначала доужинул, а потом принёс письмо мне. Он клянётся, что не медлил ни мгновения, но я ему не верю. Так или иначе посланца мы нигде не нашли, поэтому я велел оседлать коня и поскакал к вам. Вы действовали верно, милорд. Благодарю. Что скажете, сэр Нетт? На мой взгляд, это чья-то глупая шутка. Правда? Изомёлся Монтигю. Судите сами. Отправитель печётся о вашем, как он пишет, благополучии, но из любви к вашим друзьям. По-моему, это не слишком правдоподобно. Почему? Письмо служит доказательством измены. Если человеку известно о заговоре против короля, его обязанность известить тайный совет. Если он молчит, ему грозит виселица. Станет ли кто-нибудь подвергать опасности собственную жизнь ради друга своих друзей? Монтиголь растерянно покачал головой. Об этом я не подумал, признался он. Принял письмо за чистую монету. Сесил многозначительно усмехнулся. Сэр Нет во всём видит подвох. На самом деле, продолжил Нет: "Я подозреваю, что отправитель этого письма хорошо вам известен. По крайней мере, известен тому, кому, как он предполагал, вы можете показать письмо". Монтиголь снова покачал головой с совершенно сбитой с толку: "Почему вы так думаете? Никто не пишет подобным образом, кроме школяров и ещё не научившихся твёрдо держать перо". Однако построение фраз говорит, что писал взрослый. То есть почерк старались изменить преднамеренно. Отсюда вывод — человек, который будет читать письмо, хорошо знает отправителя и способен узнать его руку. «Вот ведь как!» — Монтигл кивнул. «Кто бы это мог быть?» «Слова насчет слабости и грехов вставлены, по-моему, для красоты», — Нед размышлял вслух. Суть послания заключена в следующем предложении. «Если лорд Монтигл прибудет на заседание парламента...» Он может погибнуть. Сдаётся мне это правда. Во всяком случае, на лицо подтверждение тому, что я выяснил в Париже. Но как произойдёт убийство? спросил Сасиль. Хороший вопрос. Полагаю, отправители сам не знает. Иначе бы писал прямо. Нанести страшный удар, никто из злоумышленников не увидит. Удар с дальнего расстояния из пушки, что ли? Поди догадайся. Сасиль кивнул. Либо перед нами фантазия какого-то безумца, — Я так не думаю, — возразил Нат. Сесил пожал плечами. — Твердых доказательств нет, проверить невозможно. Это письмо без подписи, всего-навсего клочок бумаги. Нат понимал, что Сесил прав, доказательства лишь косвенные. Однако чутье подсказывало, что угроза никак не вымышлена. — Что бы мы ни думали, — сказал Нат, — следует показать письмо его величеству. — Разумеется, — согласился Сесил. — Король на охоте в Харфорд шире. Как только он вернется, я сразу к нему подойду. — Я так не думаю, — я так не думаю, — возразил Нат. 10. Марджери всегда знала, что этот жуткий день наступит. Она заставила себя забыть о своём знании на полтора десятка лет и наслаждалась жизнью, но в глубине души понимала, что рано или поздно тайное станет явным. Ей долго удавалось обманывать Неда, но ложь всегда раскрывается, этот миг настал. "Я знаю, что Жан-Лангле хочет убить короля", сказал Нэд, спавший с лица от беспокойства. Но не могу ничего предпринять, ибо не знаю, кто такой этот Лангле и где его искать. Марджери едва сдерживала слёзы жалости. Она отлично знала, что неуловимый преступник, за которым охотятся ны от никто и, ну, как её брат Ролла, однако продолжала хранить это знание при себе. А теперь Ролла вознамерился убить короля с королевой, обоих принцев и всех главных советников короны, в том числе её мужа, Нада Войларда. Подобного она допустить не могла. А потому вся извелась, не понимая, как ей себя вести. Даже если она выдаст Роула, поможет ли это сохранить жизнь королю и всем прочим? Она ведь знает, кто такой Лангле, но ей неведомо, где он прячется, и она понятия не имеет, как он планирует убить государя. Уайлердэ позавтракал куриными яйцами лёгким пивом в своём доме на Сент-Полс-Чёрч-ярд, и Энет натянул шляпу, готовясь отправиться по делам. У него вошло в привычку оттягивать уход И делиться с супругой своими мыслями, это помогало ему сосредоточиться. Лангле был дьявольски осторожен, чтобы ему пусто было. Марджери могла это подтвердить. Те католические священники, которых она когда-то помогала тайно переправлять в Англию, знали Ролла только как Жана Лангле, и никто из них даже не догадывался, что Марджери приходится ему родной сестрой. То же самое можно было сказать обо всех, с кем Монс сговаривался освободить Марию Стюарт и возвести её на английский трон. Для них он был Лангле, а не Ролла Фиджера. Этой своей предельной осторожностью он сильно отличался от большинства заговорщиков. Те бросались в заговоры, как принято говорить, очертя голову, а вот Ролл прекрасно представлял, каковы его противники в первую очередь нет, и никогда не шёл на ненужный неоправданный риск. А ты не можешь отменить заседание парламента, спросила Маджори. Нет. Мы можем его перенести по времени или в другое место. Но и это будет плохо. Враги Якова сразу начнут уверять, что народ ненавидит короля, поэтому он боится даже собственного парламента, и ему повсюду мнятся убийцы. Так или иначе, церемония должна состояться. Сама понимаешь, стране нужны законы, а законы утверждает парламент. Маджер вдруг поняла, что с неё хватит. Нет, я должна тебе признаться. Он недоумённо посмотрел на неё. В чём? Я тебе не врала, но хранила одну тайну. Мне пришлось молчать. Наверное, до сих пор стоило бы, но ты раздражишься на меня, я знаю. О чём ты говоришь, женщина? Я знаю, кто такой Жан Лангле. Нетопешел настолько, что не смог спрятать свою растерянность. Что? Откуда? И кто же он? Ролл. У него до сделался такой вид, будто ему сказали, что умер близкий человек. Он побледнел, челюсть отвисла. Он даже пошатнулся и тяжело опустился на стул. "Ты знала", проронил он. Маджири пыталась проглотить комок в горле, потом внезапно осознала, что по её щекам текут слёзы. Она молча кивнула. "И давно?" Нана всё-таки ухитрилась размкнуть губы и прошептать: "Всегда знала. И скрывала от меня" Слова сорвались с языка, словно сами собой. Поначалу я думала, что он просто переправляет в Англию священников. Кому повредит, если они станут причащать католиков? Но потом ты выяснил, что он собирается освободить Марию Стюарт и убить королеву Елизавету. Он бежал из страны, вернулся только после разгрома Армады, сказал, что всё кончено, что больше никаких заговоров не будет. А если я его выдам, он поклялся рассказать властям, что Бартлетт и Роджер тоже помогали прятать священников. Это ты написала письмо Монгилу. Маджори кивнула. Я хотела предупредить тебя, не выдавая Ролла, как ты обо всём узнала. Бардлетт сказал мне, что не поедет на нынешнее заседание парламента. Раньше он никогда так не поступал. Видимо, Ролл ему отсоветовал. Столько всего вокруг творилось, а я ничего не знал. Надо же, главного согледата королевства дурачила собственная жена. Нет, прости меня. Он смерил её таким взглядом, будто видел перед собой отъявлейшего злодея. Ролло был в Кингсбридже в тот день, когда погибла Сильви. Его слова ранили больнее пуль, и Маджори поняла, что терпеть дальше выше её сил. Она смиренно опустилась на колени. Тебе хочется убить меня, муж мой? Убий, я готова. Мне не за чем больше жить. Я так злился, когда вокруг болтали, что меня надо убрать от двора, что я вышел из доверия, когда женился на католичке. "Такий я столоп", думал я. А выясняется, что столоп-то я сам. Нет. В его взгляде было столько ярости, что сердце Маджори едва не лопнуло. "Болван", повторил он и выбежал из дома. Одни насить. Нед и Сесил встретились с королем Яковом в первый день ноября. Монарх принял их в длинной галереи дворца Уайт-Холл, что вела отличных покоек к саду. Помимо многочисленных картин, стены галереи украшали бесценные, расшитые золотом и серебром шпалеры, которые так нравились королю. Нед знал, что Сесил сомневается в надежности письма, полученного Монтиглом, видит в этом письме попытку бросить тень подозрений на верных трону людей. Он настоялся при своём мнении даже когда Нэт сообщил ему, что граф Барклит, пер католик, не приедет на открытие заседания парламента, поскольку, по-видимому, предупреждён о грядущем нападении. Сэсил полагал, что нужно принять все меры предосторожности, но дату церемонии переносить нельзя. Нэт с ним не соглашался. Ему хотелось не просто предотвратить нападение. Слишком часто в своей жизни он вставал на след изменников, но в итоге те просто разбегались, а со временем снова принимались строить козни и творить зло. На сей раз он желал арестовать всех и схватить, наконец, неуловимого Ролла. Сесил передал королю письмо Монтигла и сказал, «Никому и в голову не пришло бы утаивать нечто подобное от вашего величества». Но, с другой стороны, не исключено, что этому посланию не следует придавать чрезмерного значения, ибо оно не подкреплено фактами. Нед не применул уточнить. Фактов и вправду нет, Ваше Величество. Зато в изобилии косвенных подтверждений доказательств. В Париже я слышал разные слухи. Яков пожал плечами. — Сами говорите слухи. — Слухам нельзя верить, но не стоит ими пренебрегать. — Вот именно. Король погрузился в чтение, поднеся лист бумаги к лампе. За окнами уже смеркалось. Пока Яков читал мысли Недо обратились к Марджери. Он не виделся с женой с тех самых пор, как услышал её признание. Начавал в товернах, не в силах заставить себя вернуться домой, вновь увидеть Марджери и заговорить с ней. Было слишком больно. Он и сам не мог разобраться, чего в его душе больше: гнева, ненависти или горечи. Обо тому старательно избегал встреч и стремился занять себя работой. Король, наконец, опустил ладонь в унизанных кольцами пальцах, который держал письмо, и минуту-другую молчал, глядя в никуда. Нед мысленно отметил, что губы его величества плотно сжаты, но глаза на выкате лучатся самодовольством. «Наверное, тяжело постоянно обуздывать себя и смирять душевные порывы, когда ты обладаешь всею полнотой власти». Яков снова взял письмо и сказал, обращаясь к Сесилу, «Что вы думаете по этому поводу?» Можно разместить в Вестминстер-ярде дополнительную охрану и расставить пушки. Затем закроем ворота и обыщем весь дворец и пристройки снизу до верху. После этого будем следить за всеми, кто приходит и уходит вплоть до тех пор, пока церемония благополучно не завершится. Сам Сесил ратовал именно за такой план, но они с надем оба знали, что их задача давать государю советы, а не распоряжения. Я, как всегда, заботился о том, как выглядит в глазах подданных, несмотря на все рассуждения о божественном праве королей на власть. Нельзя пугать население из-за повода, который может оказаться пустышкой. Иначе люди сочтут короля слабоком и трусом. Безопасность вашего величества наша первейшая забота. Но сэр Нет хотел бы предложить иной вариант. Король вопросительно посмотрел на Неда. Вот что я думаю, ваше величество. Если заговоры вправду существуют, Волне возможно, что приготовления ещё не доведены до конца. Начнём и действовать прямо сейчас, это может обернуться против нас. Хуже того, мы можем атаскать лишь незаконченные приготовления, которые не будут твёрдым доказательством на суде. И тогда католики в своих пасквилях станут уверять, что мы всего на всём придумали предлог для ужесточения гонений на них. Яков явно не понимал, куда он клонит. Что, будем сидеть и ждать? Именно так, Ваше величество, чтобы схватить всех заговорщиков и собрать наибольшее число неопровержимых улик, мы должны ударить в последний мгновение. Это позволит нам защитить ваше величество от угрозы нападения как сейчас, так и в будущем, что немаловажно. Нед затаил дыхание. Что ответит король? Яков поглядел на Сэсила. По-моему, звучит разумно. Выбор за вашим величеством. Король повернулся к Неду. Что ж, Жду ваших действий 4 ноября. Благодарю, ваше величество. Нет облегчённо вздохнул. Они с сесилом поклонились и было попятились к дверям, когда король вспохватился. А мы знаем, кто стоит во главе всех этих злодейств. Все страхи надо за Марджери нахлынули разом, накренись головой, будто морская волна, и пришлось усилием воли подавить дрожь в коленках. Да, ваше величество. произнёс нет ровным тоном, который дался ему неимоверным трудом. Это некий Рола Фиджеральд из Ширинга. Мне горько и стыдно в том сознаваться, но он мой шурин. В таком случае в голосе Якова звенела сталь. Советую вам поскорее изловить этого отпетого негодяя.